Глава тринадцатая «Вот это громадина!» Находясь вблизи комплекса, было сложно оценить его точные размеры. Ассоциация постаралась сделать всё, чтобы у охотников было место для тренировок. Когда был её ранговым, в эту сторону даже не глядел. На кой чёрт оно бойцу поддержки без каких-либо способностей, верно Вдоволь налюбовавшись архитектурными красотами, направился к главному входу. «Что-то многовато здесь народу», – смотрю на толпу у дверей. «Много людей с фотоаппаратами, видеокамерами». «Неужто королит какую-то важную шишку?» «Как-то мне не особо сейчас хочется с ними пересекаться». Местонахождение чёрных ходов мне было незнакомо, потому решил использовать невидимость, благо на такой случай способность как раз откатилась. Завернув за угол, активирую слияние, после чего осторожно пробираюсь мимо сборища репортеров. Всё шло по плану, пока я не оказался напротив дверей. «Вот, блин, автоматически!» — цыкнул я. «Надо же было попасть на такой фигне!» Особого выбора не вижу, а потому, чтобы не возиться с назойливыми мухами, кидаю на себя спринт. Поднимаю руку и машу на головой, чтобы датчик сориагировал сразу, как только действие слияния закончатся «Три, два, один...» Маскировка спадает, и проход открывается. Я проскальзываю внутрь. Слышу, как позади суетятся ребята. Кто-то даже умудряется сфоткать меня со спины. Выбираю путь наугад и ныряю в один из коридоров. «Так, и куда дальше?» Достаю смартфон и нахожу указание, которое любезно отправила Анна. «Ага, мне сюда». Долго бродить не пришлось, уже минут через пять я оказался на месте. «Какого чёрта она не работает?» Возмущалась какая-то девушка в конце коридора. «Пропуск сломался или что?» Не торопясь, подбираясь ближе, вижу номер комнаты, сравниваю с тем, что записано в смартфоне. Понимаю, что это именно та комната, которую мне выделили. Вот только эта блондинка почему-то пытается туда пробраться. «Ты что здесь делаешь?» Спрашиваю девчушку. Как только она поворачивается, я понимаю, что где-то её видел, но не могу точно вспомнить. Внимание привлекает искусный кулон на шее. Внутри него сверкают молнии. «Что за тупой вопрос? Хочу потренироваться, конечно же. Но, видимо, карта или замок на двери сломались. «Дай-ка проверю». Достаю свое удостоверение охотника и прикладываю к считывателю. Слышится тихий щелчок а индикатор загорается зелёным. «Всё работает. Просто ты, скорее всего, ошиблась дверью. Как видишь, сегодня это помещение забронировано на моё имя». «Не неси чушь! Это моя личная тренировочная комната! Её не могли просто так отдать какому-то синекожему засранцу!» Незнакомка с ног до головы просканировала меня взглядом, остановившись на рогах. «Погоди-ка». «А ты, случае не тот самый парень, которого сегодня отделала моя сестрица?» «Так вот откуда я тебя знаю», — воскликнул я. «Ты же мини-Ульяна». «Что ты сказал? Какая ещё мини-Ульяна? Меня вообще-то Никой зовут». Девчонка надула щёчки, а в глазах пробежала небольшая искра. Ну, в точь-в-точь -точь копия главы только помоложе. «Я решила, устроим поединок. Кто победит, тот и займёт комнату». «А моё мнение спросить не забыла? Какой мне резон тратить на тебя своё время?» «Боишься не справиться?» «Хм, что ж, понимаю», — хмыкнула блондиночка, на наигранно кивая. «Будет стыдно, если за день проиграешь и старшей сестре, и, и младшей. Тебя же потом все засмеют. Иди, иди, тренируйся. Может, как натренируешься, станешь посмелее. Отрастишь себе пару дополнительных...» «Проходи!» — я резко открыл дверь. «Сам не знаю, как у неё это получилось, но эта девка меня выбесила». «Хотела поединка? Будет тебе поединок!» хм, «Было проще, чем ожидалось» прошептала себе поднос охотница. «Думала, что не услышу. Вот леса. Ну ладно, давай посмотрим, что ты там запланировала». «Как будем драться? С оружием или без?» «А у тебя оно с собой?» Посмотрев на Нику, я не заметил никакого снаряжения. «А ты как думал?» Задрала нос собеседница, после чего достала из кармана странного вида кастеты. Поначалу подумала, что это какая-то шутка. Было непонятно, чем ей помогут обычные железяки. Но как только она нацепила эти штуки на руки, я осознал свою ошибку. На плоской поверхности металла были особые выемки, которые направляли заряд электричества, который генерировала девушка. «Ну так что, ты тоже достанешь оружие или сразимся без него?» «Как видишь, у меня с собой ничего», — я развел руками. но ну, ты не переживай, как-нибудь справлюсь. Полагаю, без этих кастетов тебе будет сложнее использовать силу, так что можешь оставить. И вообще, как-то мы долго готовимся, может, уже начнём?» «Мне ещё потренироваться надо будет». «Как скажешь, рогатый мальчик. Только потом чёрни жаловаться». Блондинка на миг улыбнулась, а в следующую секунду уже промикнула рядом со мной. «Быстро! По скорости не уступает Ульяне. Сразу видно, что сёстры». Последу оставляем ему золотистой молнией. Замечаю, как небольшой кулачок на всей скорости летит мне в горло, благодаря чему успеваю развернуть тело и уклониться от удара. Заметила, что горло меньше всего защищено, а потому решила нацелиться прямо туда. Умно. Удар. На этот раз точно в солнечное сплетение. Я и сам думал, что будет больно, но, как оказалось, зря волновался. Сила Ники была совсем небольшой. Чешуя, покрывавшая моё тело, отлично справлялась с тем, чтобы почти полностью нивелировать урон. А ты крепкий. Поэтому сестра с тобой так долго возилась. Руки девушки обуяла ярким светом. Сверкая, молнии пробегали от кончиков пальцев до самых плеч и обратно. Способность выглядела красиво, на лице Ники отобразилась довольная гримаса. Ага, попался. Стоило мне зазеваться, как блондинка в тот же миг подпрыгнула и ударила с ноги. Чего-чего? Подобного хода я совсем не ожидал. Для чего нужно было усиливать свои молнии, если не собиралась их использовать? Атака оказалась довольно размашистой, а потому одну руку я выставил для блока, тогда как второй собирался схватить врага. Стоило ноге оказаться в нескольких сантиметрах от головы, как я моментально среагировала. «Снова попался!» — обрадовалась Ника. Вместо того, чтобы попытаться вырваться, она закинула вторую ногу, а затем обходила мою руку и выплеснула весь накопившийся заряд. «Ясно». ощутив боль и схожую стоек, которую довелось испытать в поединке с Ульяной, я на несколько секунд оказался парализован. Всё же навык первого уровня не даёт стопроцентное сопротивление к контролю. Раз не может силой, решила побороть хитростью. За то время, что я стояла неподвижным, блондинка успела выбраться из захвата и скрыться из поля зрения. С её поразительной скоростью это было расплюнуть. «Не думала, что мы собираемся играть в догонялки». Кручу головой по сторонам, и как только оборачиваюсь, в лицо прилетает кулак. Понимаю, что не успею уйти от удара, немного наклоняю голову. Атака попадает в рог, а сам я резко хватаю запястье девушки. «Теперь ты попалась». «Размечтался». Фыркнула Ника, вместе с тем перенаправляя заряд. Хотела вырваться тем же способом, что и раньше. Дважды на один трюк не поведусь. Отпустив девушку, активирую спринт и отбегая на дюжины метров. Как только замечаю, что молния ударила в пустоту, беру разгон и кидаюсь на врага со спины. Ника не успела даже понять, что произошло, как уже лежала спиной на полу. Конечно же, она пыталась сопротивляться и вырваться из захвата, но ничего не вышло. Лишившись единственного преимущества скорости, девушка потеряла последний шанс на победу. «Ты сильна, но до уровня сестры пока не дотягиваешь. И, кстати, поединок окончен, комната моя». «Да, пожалуйста», — промевлила блондинка. «Может, уже слезешь с меня? Ты тяжёлый, мне больно». «Ой, прости», — встав на ноги, поднимая девушку. «Эй, ты чего делаешь? Она отпустил!» «Не брыкайся, а то сейчас действительно брошу». Я пытался удержать активно размахивающую руками егозу. «Да тебя до скамьи, сама же говорила, что нехорошо». «Раз уж я тебе навредил, то мне за это и отвечать». Внезапно моё внимание привлекают серьги в ушах неки. Точно такие же, как и кулон. Внутри металлического орнамента будто плавают голубые заряды. Великолепная работа. Должно быть, они сделаны каким-то именитым ремесленником. «Слушай, а где можно купить похожую бижутерию?» «А что?» Девушка вдруг растерялась. «Я про серьги с кулоном говорю. Где можно взять такие же? Хочу сделать сёстрам подарок». «А, эти». Она коснулась ушей, будто пыталась скрыть аксессуары. Отвела взгляд. «Их создал один знакомый сестры, лет десять назад. Вроде бы он использовал материалы, добытые в сранговом подземелье. Потому они и получились такими крутыми». «Понятно». Я аккуратно опустил собеседницу на скамейку. «А как с ним связаться? Можно же сделать заказ?» «Боюсь, он больше их не берёт. Отошёл от дела». «Вот как, обидно. а Я уже понадеялся». Если хочешь, могу дать контакт другого ювелира. Он занимается тем же самым, правда, его работы не такие искусные, но и цена, разумеется, соответствующая. Правда? Достаю смартфон и передаю девушке. Буду благодарен, если добавишь его сюда. Ладно. Пир донеслось из рюкзака, который я оставил здесь перед битвой. Тебе там слишком душно? Подхожу и расстёгиваю замок. Тогда вылезай, вместе со мной потренируешься. П Погоди, это ещё что такое? Бладинка подалась в сторону и грохнулась из камьи. «Монстр? Ты принёс сюда настоящего монстра?» «Ну да, у меня же особый класс. И это не простой монстр, а мой компаньон». «Пи?» Наколонив голову, Саламандра с интересом смотрела на новую знакомую. «А на друг?» — поясняю питомцу. «Умбра, поздоровайся». Ящерка радостно проверещала, сделала круг, как бы гоняясь за собственным хвостом, а затем потихоньку потопала вдоль скамьи. «Пир?» «Да не бойся ты так. Видя, что охотница ещё не свыклась с мыслью, что перед ней обитатель подземелья, я взял Саламандру на руки. Ладно, давай дадим ей время. Хотя всё равно не понимаю, как можно бояться такую милаху. Чтобы показать, что Умбра не представляет опасности, я погладил чешуйчатую мордочку. Саламандра в ответ извивалась вдоль руки, а затем забралась мне на плечи. Сейчас у неё было два совсем непрокачанных умения – вулканический доспех и крылья пламени» если способ повышения уровня первого мне не был известен, то со второй всё выглядело вполне очевидным. Это не боевой навык, а потому можно было не переживать, что питомец устроит тренировочной комнате жаровню. «Омбра, твоя задача на сегодня только летать. Делаешь круг и приземляешься на скамейку. Немного отдыхаешь и повторяешь снова. Всё поняла? Пи!» «Тогда за дело!» За спиной ящерки мгновенно появились пламенные крылья, и хвостатая поднялась в воздух, использовав меня как трамплин. Она же плохо управлялась полётом, что было заметно по неуклюжим заносам на поворотах. "Вот так, молодец", подбадривал Чешуйчату, пока та обгибала комнату вдоль периметра. Завершив первый облёт, Саламандр приземлилась на скамейку, где сидела наблюдающая за всем действом со стороны Ника. "Ну как тебе после такого представления все ещё считаешь меня обычным монстром?" "Не знаю", смутилась Бладинка. "Чего пристал?" "Пирр" Умбра осторожно приблизилась к новому другу и потёрлась об ногу девушки. «Какая она у тебя странная!» Ника не показывала страха и не стала отстраняться. «Вроде ящерица и ведёт себя как кошка». «Можешь погладить, если не боишься», — потрунивал я. «Кто это тут боится? Такого мелкого зверька недостаточно, чтобы меня напугать». Девушка протянула руку, но, несмотря на произнесённые слова, слегка прикрыла глаза. Это выглядело забавно. Промелькнула мысль немного подшутить над грубиянкой, но потом передумала. Стоило тоненьким пальцем коснуться тела саламандры, как та приняла в ответ. Ящерка дружелюбно урчала. «И вправду как кошка». «Мягкая», — заключила охотница, решившись повернуться к кумбре. Едва она так сделала, как восстатая воспользовалась моментом и запрыгнула на колени. «Хочешь её покормить?» «А можно?» Не переставая гладить саламандру, полюбопытствовала девушка. «Огу». Я взял рюкзак и сделал вид, что достой оттуда батончик. «Вот, держи». Ника протянула руку, чтобы забрать лакомство, и тут донеслось урчание. «У меня ещё есть». Прикрывая сумкой, вытаскивая из винитаря второй батончик. «Будешь?» «Спасибо». По всей видимости, девушке было неловко, а потому она отвела взгляд. «Не за что. Захочешь ещё, только скажи». «Пока они отдыхают, я лучше займусь делом». Я сделал накидку с капюшоном, которая, как оказалось, порвалась в недавней битве, оставшись в футболке. Покосившись на двух жующих, открыл окно статуса. «Так, сыт чего бы мне прокачать?» Навыки – активные. Объединение – уникальный. Выпад – десятый уровень. Спринт – десятый уровень. Приручение – второй уровень. Удар пустоты – пятый уровень. Выстрел хаоса – первый уровень. Руби и кромсай – первый уровень. Стремительный ротчерк – пятый уровень. Пассивные – мудрость – расовый. «Природное восприятие – расовый», «Драконья чешуя – расовый», «Скрытие присутствия – третий уровень», «Управление питомцем – пятый уровень», «Владение древковым оружием – третий уровень», «Владение стрелковым оружием – первый уровень», «Сопротивление параличу – первый уровень». Выпад со спринтом уже на максимуме. Приручение, как я понял, поднимается только после эволюции питомцев. Удары и выстрелы точно не вариант. Без живых целей не работают. «Хотя стоит позже попробовать на манекенах. Что остаётся?» Изучая список с умениями, мне было сложно определиться, что же выбрать. По сути, для любого имеющегося навыка требовался реальный противник. Хотя, будь он здесь, я даже достать оружие приники не мог. Мой взор снова пал на неё. Девушка, будто что-то поняв, переложила умбру с колен поднялась. «Ладно, мне пора по делам. Не буду тебе больше мешать. Номер мастера записала. Телефон вон там». Сделав несколько шагов, охотница остановилась у самой двери и на мгновение обернулась. «Лучше бы тебе хорошенько подготовиться к нашему реваншу. В следующий раз ты так просто не отделаешься. Как только дверь захлопнулась, я подошёл к скамейке, чтобы забрать смартфон, открыл контакт. А, свой номер тоже не забыла оставить. Убираю телефон в карман и перевожу взгляд на умбру. Ты ведь не остановишься, пока не съешь все вкусняшки. Пир. Да и да, и за дело. «Ну, раз уж теперь за нами никто не следит, можно повеселиться». Уже через миг на бедре висела кобура с арбалетом. Надеюсь, на нас не сильно обидеться если сломаю мишени. Достав оружие дальнего боя, я немного повертел им в руке, а затем активировал и прицелился. В другом конце тренировочного зала у самой стены стояло три манекена. Насколько мне известно, они делались из сверхпрочных материалов, но при этом были одноразовыми, и стоимость, естественно, закладывалась в цену пользования комнатой. Одна из миш... Одна из миш... мишени уже была на мушке, а потому мне только и оставалось, что выпустить снаряд, успевши образоваться на конце орудия. Пали! Едва различимый сгусток энергии, если это можно так назвать, вырвался вперёд и, бесшумно преодолев несколько метров, врезался в голову статуи. Поднялось облако пыли, а куски мишени разлетелись в разные стороны. Вот это мощь! Я с восхищением посмотрел на арбалет, после чего подбежал к манекену. Если простая атака способна раздробить такой прочный материал, то что случится, будь на этом месте монстра? Теперь я сомневаюсь, что древко вымоя основной тип оружия. Интересно, насколько же сильны навыки дальнего боя в сравнении с обычными выстрелами? Отхожу на достаточное расстояние и выпрямляю руку в сторону другой мишени. Делаю глубокий вдох, а на выдохе стреляю. Выстрел хаоса! По старой схеме, чтобы было легче использовать навык, произношу название. Вот только он почему-то не срабатывает. Последние удачи попробовал ещё пару раз, но результат остался таким же. Значит, я был прав. Направленное атакующее умение не используешь просто так. Я вновь вывел список навыков, чтобы посмотреть, что же ещё могу попрактиковать, используя арбалет. К сожалению, выстрел хаоса был единственной активной способностью дальнего боя. Но раз так, то можно хотя бы проверить действие пассивки. Только собрался выстрелить, как в кармане зажужжал мобильник. Вижу на экране знакомый номер. Слушай, Добрый день, Алексей. Вас беспокоит из развед управления. У меня отличные новости. Мы обнаружили, где находятся ваши родственники.